На вождение. Вы, которым 60 лет, или даже вы, которым 40 лет, или даже вы, молокососа, которому только 20 лет, вы помните, как жила вся необъятная Россия совсем еще недавно? Ну как же, как же вам не помнить-то? Ведь прежняя жизнь складывалась столетиями. И не скоро ее забудешь. Каждый день а мытая росою солнышко. Из труб одноэтажных домиков валил приветливый дымок. С рынка тащились хозяйки, тяжело нагруженные говядиной, хлебом, овощами и фруктами. Все это за рубль серебра. Ну, а ежели семья большая примерно, из шести или семи душ, то и все полтора рубля оставляла хозяйка на грабительском рынке. Немало было и воркотни. От проклятой купчишки опять жду цену на сахарный песок. Вместо 13 с половиной дерут по 14 копеечек. Ну, мыслимо или такое? А кой це прямо не подступись. 6 гривен за такую, что и смотреть-то нечто. Весёлой гульбой рассыпались по городу школьники, и пока еще были 5-10 минут свободных до звонка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 это то, что за те же три копейки тараватым продавцом к тетради прилагалась бесплатно переснимочная картинка. Картинка очень скоро при помощи сложного химического процесса, в котором участвовали слюна и указательный палец, занимала почетное место в углу первой страницы Малинина и буринина Из всех кузнец,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 О, настоящего медного пятака! Ну, веришь совесть сударь ты мой? Син-то, нонча, почем? По 40 копеек за пуд герут углоеды. А в четвертом месте каменщики по постройке дома уже успели пошабашить на обед и любоглядеть как огромная корявая лапа истово перекрестив лоб, тянет из общей миски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 Из окон белого домика с зеленой крышей несутся волны фортепианных пассажей, причудливо смешиваясь с запахом поджаренного в масле луком и визгом ошпаренной кухаркой собачонки. И даже полицмейстер занят делом. Приподнявшись с сиденья пролетки и стоя одной ногой на подножке, он распекает околоточного за беспорядок. У самой обочины тротуара лежит труп кошки со скаленными зубами. Да что там полицмейстер? Даже городской сумасшедший дурачок Трошка выдумал себе работу. Набрал в коробочку щепочек, обгорел их спичек, старых пуговиц и зычно кричит на всю площадь. «А вот ягода садовая, а вот фрукта, а здравия желаем ваше превосходительство!»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 У школьников накрахмаленные парусиновые блузы топорщатся, у каменщиков кумачевые праздничные рубахи топорщатся, волосы смочены лучшим лампадным маслом, лица с утра пока не выпито, деревянно-торжественно благоговейные и даже праздничный полицмейстер в парадном праздничном мундире накрахмален вместе с лошадью, кучером и пролеткой».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 Гудит машина, и весь рабочий народ, как рой пчел, сгрудился около прилавка и за столиком, уставленным неприхотливой с нею, Жареной рыбой, огурцами, битками с луком, яичницей глазоней, ценой впетил тынный, и целым океаном хлеба. Черного, белого, пеклеванного, на что душа потянет. Тяжелые стаканчики толстого зеленого стекла то и дело опрокидываются в отверстие бородатые усатые пасти. Пасти крякают, захлопываются, а через секунду огурец звучно хрустит на белых, как кипень, зубах. Да позвольте, как же рабочему человеку-то не выпить? Оно и не рабочему хорошо выпить, а уж рабочему и Бог велел. — Благословляю вас, голубчики мои, пейте, отдыхайте. — А может быть, гармошка у кого есть? — А ну-ка, ушкварь, Вася, раступись, шире ты православный народ! — А ну, спеть, кошерник, покажи им, где раки зимуют! — Да не жалей подметок, жаль вовсю! — Фома кривой, зацелковый, новые подбросит. — Эх, люди-братья! — Поработали вы за недельку... Да теперь-то хоть тряхните усталыми плечами, так, чтоб чертям было тошно. Эх, заворачивай, разворачивай, ой, жги, жги, жги, говори! Пляшет спирька, как бес перед заутренней, сверя потерзает двухрядку Вася. Так что она только знай поеживается, да хрюкивает, да помизгивает, а из собора, отстояв позднюю обедню, важно бредет в освоясь и купец с золотой медалью на красной ленте у самого горла под рыжей бородою. Не менее важно, рядом с ним вышагивает кум-посудник, приглашенный на римку Смородиновки. Да, на воскресный пирог с рыбой, визигой, рисом, яйцами, в общем, чертом в ступе. Праздничные сумерки тихо опустились над притихшим городом. В садиках, под груши, под липой, под кленом, кое-кто пьет вечерний чай с вишневым, смородиновым и клубричным вареньем. Тут же густые сливки, кусок пирога от обеда, пузатый графин наливки и тихий усталый говор. Через забор в другом садике наиболее неугомонные сговариваются насчет уголки а поэтичный. Значейский чиновник Сидит на деревянном крылечке И вперев задумчивые глаза В первые робкие звезды Тихо нащипывает струны гитарные Засыпает городок Пусть Не будите Завтра ведь рабочий день Так вот и жили мы, помните? Даже вы двадцатилетние молокососы. Ну нечего там. Ничего. Должны это помнить. И вдруг: трах, тарарах, бабах. Что ж такое? В чем дело? Угодник и святый. Ой. А кто это перед нами стоит, избочась и нагло поблескивая налитыми кровью глазами? Неужели ты? Спей пожрни. Владычица Пресвятая казанская божья Матери, в чем же дело? А у том, собственно, цедит сквозь зубы пренебрежительный спилька, что никакой Владычицы, никакой Казанской-то и нету те. И все это был один обман и народная тьма. А есть Циммервальд, и есть у нас один вождь красного пролетариату, краса и гордость авангарда мировой революции.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 и смородионовым вареньем. Да какое к черту малиновое варенье? Когда кислое повидло с тараканами, полторы тысячи рубликов фунт стоит. А спилька уже не шорник А председатель софтдепа, назначенный самим софтнаркомом и скоро, поговариваю, будет назначен главком военмором. А, позвольте,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 а когда она выразила несогласие с системой допроса избитого отца ее как говорит русская пословица при попытке бежать застрелили попомнитесь есть ли у вас бог в душе ты да говорят же вам что декрея тамцов наркома бог отменен за мелко бужуазность А вместо него, э, не хотите ли Карла Лепгнихта или Роза Люксембург, многие одобряют. Да, кстати, чуть не забыл. Казначейский-то чиновник, помните, еще играл по вечерам на гитаре? Но, но, уже не играет. Разбили гитару об голову за отказ выдать ключи от казначейской кассы. Так кто же разбил? А председательство в нархозах? Это что же еще за кушанье? Да помилуйте, совет народного хозяйства Всем продовольствием ведает Да ведь продовольствия-то нету Это точно, что нет А сувнархоз есть Это тоже точно Девные дела твои, Господи Тащила хозяйка за рубль серебра с рынка И говядину, и мучицу, и овощ всякую, и фрукту И не было тогда совнархоза Волосы дыбом, когда подумаешь, как по-свински жили, безо всякого совнархоза, без агитпросвета и политкома обходились, как дикари какие-то. У боину каждый день лопали, пироги, поросенка да курчонка цены в полтину. А нынче спирька главком Вейнмор. Всюду агитпросветы и пролеткульты.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 Суммируя все вышесказанное, что, собственно, случилось? В лето 1917 приехали из немецкой земли в запечатанном вагоне некие милостивые государи, захватили дом балерины, перемигнулись, спихнули многоглаголевого господина, одуревшего от красоты зимнего дворца, спихнули, значит, и собрав около себя...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 — А начальство? — Раков в речке кормит. — Так как же наша матушка та Россия? — А нету матушки России, есть батюшка, интернационал. — Да ну! — Комиссия отца Денисия. — Ну, брат, теперь комиссия без отца Денисия. А киплот на дереве красуется колеблемый ветром отец Денисий. Крякнул только Спилька. Натянул на лохматую голову шапчонку и за мурлыков пророческий псалом «Эх, яблочко, куда ты кутишься?» Пошел служить в комиссию без отца Денисия. Покатился. Ну, что, голубчики русские, обокрали нас, а? Без отмычек обокрали, без ножа зарезали. И когда прям мне какой-нибудь слащавый многодумец скажет...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 понесутся волны запахов пирога с визигой, ароматной вишневки, когда вместо зловещего коршунья и воронья в синем теплом воздухе снова закружится стрижи, я скажу. Велик Бог земли русской, мы три года метались в страшном кошмарном сне, и земной поклон, великое спасибо тем, кто